Глава двадцать пятая. Асан. Когда Асан проснулся, косары уже не было. На кухонном столе он нашел записку, в которой она объясняла, что собирается прочесать библиотеку Ассоциации ведьмы колдунов в поисках книги с нужным ей ритуалом. На полу зашевелилась баряна, и Асан приготовился вновь слушать ее крики, однако Кикимора просто повернулась на другой бок и продолжила храпеть. Может быть, так работал круг, высасывающий ее магию. Казалось, Кикимора выбилась из сил. И Асан был этому рад. Баряна наконец-то обрела покой, пусть даже временный. Бездумно он взял с пола пустую кофейную чашку, вымыл ее и наполнил снова. Баряна всегда любила кофе покрепче. В следующий раз, когда он обернулся, Чашка снова была пуста, хотя Кикимора все еще выглядела спящей. И она... она что, ухмылялась? Он успел закончить с утренней рутиной, когда в дверь постучали. Так тихо, так нерешительно, что Асан не был уверен, что ему не послышалось. Однако за дверью действительно кто-то обнаружился. Ибрагим. «Доброе утро!» произнес Ибрагим, и Асан с трудом смог сопоставить этого хорошо одетого, вежливого мужчину со вчерашним залитым кровью упырем. «Я пришел вернуть тортницу», — протянул он коробочку для торта, и — «извиниться». «Да не нужно», — ответил Асан, — «не за что тут извиняться». Ибрагим переступил с ноги на ногу, его налитые кровью глаза были прикованы к земле. «В любом случае я хотел бы...» «Представится, как положено. Ибрагим». «Асан», — пожал ему руку Асан, — «как себя чувствуете?» «Гораздо лучше». Данчи купил на завтрак кровяную колбасу. Пришлось съесть ее сырой, но, да, гораздо лучше. А еще я попробовал ваш пирог и хотел спросить, «не поделитесь ли вы рецептом? Очень уж вкусно». «Конечно», — согласился Асан, не понимая, к чему это ведет, — казалось, что-то тревожило Ибрагима. Это все? Ну, Данчо упомянул, что вы недавно в городе, и я подумал, вы, конечно, смело можете отказаться. Да-да. Мой бывший начальник недавно вышел на пенсию и оставил пекарню мне. В ней всегда хватало работы, но теперь с моим плохим самочувствием «Боюсь не выдержать нагрузки. А вы в Чернограде новичок. Так, может, вы как раз ищете работу?» Асен колебался. Готовил он и в самом деле неплохо, просто никогда раньше не видел себя пекарем. И потом он планировал поискать работу в речном районе, надеясь подобраться поближе к приспешникам Карайванова. «Не обязательно отвечать сразу», — сказал Ибрагим, чувствуя его сомнения. Я просто решил вас спросить, ведь сегодня поступил большой заказ для очень важного клиента, и мне пригодилась бы дополнительная пара рук. Мне заказали торт гараж, и он... Сложно готовиться? Да не то чтобы, но в рецепт входит семь-восемь яиц. Ой, э -э -э. а сыну вспомнился печальный конец, постигший кур-пекаря. Знаете, моя мама научила меня печь постный шоколадный торт без всяких яиц». Нужен рецепт? Даже не знаю. Этот клиент очень важен. Что-то в том, как Ибрагим это сказал, и в том, как он продолжал заламывать руки, заставило интуицию Асана затрепетать. Он прищурился. Пекарня Ибрагима находилась довольно близко к речному району. Насколько важен? Я не уверен, но те парни, которые делали заказ, вы таких точно не видели». Шкафы в дорогих пальто, а под пальто — пистолеты. А поскольку сегодня день святого Константина... Асен мысленно обругал себя. Ну, конечно, сегодня именины Константина Карайванова. Знаете что, мне и в самом деле нужна работа. Правда? Ибрагим выглядел искренне удивленным, и это понятно. Многие дважды подумали бы, прежде чем наниматься к человеку, который еще вчера откусывал головы куром. «Здорово! Пара недель испытательного срока, полностью оплачиваемого, конечно же, и мы решим, вышло ли у нас сработаться. Сможете приступить сегодня днем?» Асан оглянулся на спящую Кикимору. Каждый раз, когда он ее видел, чувство вины скручивало живот. Слишком долго он откладывал данное ей обещание. «А можно начать прямо сейчас?» Асану пришлось признать, в пекарне он в своей стихии. Они с Ибрагимом быстро нашли общий рабочий ритм, замешивая и раскатывая тесто, а потом вырезая медовые печенья в форме сердечек. «Поберегись!» — крикнул Асан, неся большой поднос сладкой баницы, и Ибрагим резво посторонился. Снаружи снега выпало почти до подоконника, но в пекарне было тепло воздух ребил вырываясь из горячих печей за большинством столиков люди уже ожидали своего заказа и все больше клиентов вытягивая шеи выстраивались в очередь за дверью. асану все это нравилось ему всегда нравилось быть в пределе, а ибрагим очевидно оценил его помощь. асану не хватало этого чувства востребованности и любви к работе. Возможно, станет он когда-то пекарем, а не полицейским. Он бы избавил себя и окружающих от многих переживаний. Но как бедный мальчик из доков мог даже подумать о таком? Большинство его друзей стали головорезами, а других, как и Асана, манила полиция и героический ореол, что ее окружал. Тогда у него был выбор — бандит или полицейский. И все же иногда Асан не знал, где между ними разница. Плохих полицейских его начальница называла паршивыми овцами, но по какой-то причине никогда не заканчивала вслух известную поговорку. Совместными усилиями они с Ибрагимом всего за пару часов испекли и украсили апельсиново шоколадный торт на именины Константина Карайванова. В какой-то момент Асану бросился в глаза флакон крысиного яда, спрятанный под прилавком. Было бы так легко капнуть несколько капель в глазурь. Но он отогнал эту мысль, качая головой. Во-первых, как знать, кому достанутся куски этого торта? А во-вторых, отравление торта в первый рабочий день плохо сказалось бы на его репутации. Важные клиенты прибыли, когда Асен заканчивал глазурировать торт. Он сразу понял, что это они, по их внешности, Двое молодых широкоплечих мужчин в черном и с оружием в кобуре, которое угадывалось под одеждой. Точно так их описывал Ибрагим. Асан скорее съел бы свой диплом полицейской академии, чем поверил, что эти двое не работали на Караиванова. «Господа!» — бросился к ним Ибрагим. «Я рад вас видеть! Вы пришли за тортом, который на днях заказывали ваши коллеги?» «У нас случилась небольшая неприятность с яйцами, но...» «С какими еще коллегами?» — рявкнул один из мужчин, придирчиво глядя на весь такой оранжевый торт в руках Ибрагима. «Ты со мной говорил». Ибрагим нахмурился. «Поверь, друг мой, у меня отличная память на лица. Мы с вами еще не встречались». «Обмануть нас пытаешься?» Второй мужчина принялся закатывать рукава. «Мы же прямо сказали тебе, нам нужен торт гараж «А, да, но...» «Какие-то проблемы?» Асен встал бок о бок с Ибрагимом и скрестил руки на груди. На лицах головорезов мелькнула нерешительность. Кажется, вдвоем против одного они были посмелее. «Да, есть проблема», — отрезал головорез номер один. «Мы заказывали гараж», — объяснил головорез номер два. «Планы изменились», — сказал асан «Мы решили испечь нечто особенное. Шоколад, кофе и апельсины. Совершенно новый рецепт. Он сведет с ума весь город». Эти двое не спешили ему верить. «Босс любит именно гараж», — пробормотал головорез номер один. «Если боссу не понравится торт, «Мы вернем деньги в полном объеме». Клиенты просияли. Босс мог любить гараж, но деньги он любил больше. Головорез номер один выхватил торт из рук Ибрагима. «Ну, в таком случае...» Ибрагим выдохнул с облегчением. Утихомирившись, головорезы обратились в сторону выхода. Асан лихорадочно придумывал, как за ними проследить, Он не мог покинуть рабочее место в свой первый день, но нельзя же упускать подвернувшуюся возможность. Он следил за Карайвановым несколько месяцев. Если слежка за этими бандитами поможет хотя бы напасть на след, все это окупится. Асен дал обещание баряне и теперь, как никогда, хотел его сдержать. «Спасибо, приятель!» Головорез номер один похлопал Асана по плечу огромной рукой. И не волнуйся уж, мы тебе передадим, понравился торт боссу или нет. Кажется, это была угроза. Да, определенно, это была угроза. Асен закусил щеку изнутри. Что-то из того, что сказал Ибрагим, не давало ему покоя. У меня отличная память на лица. Ему вспомнился разговор, подслушанный еще в Белограде на тайном аукционе Карайванова. Тогда было легко не обращать внимания на то, что казалось пустыми слухами, но теперь любая зацепка могла оказаться важной. «Послушайте-ка, ребята!» — он вытер испачканные в муке руки о фартук. «Ладони начали потеть. Просто для моего спокойствия вы работаете на Константина Карайванова, так?» «Может, и так. Головорез номер два явно не видел смысла это отрицать. А что?» «Теперь хочешь предложить другой торт?» «А правда то, что все говорят?» — небрежно спросил Асан. «Что у него теперь другое лицо?» Бандиты переглянулись. Головорез один шагнул вперед. «Ты бы лучше не верил слухам!» Асану пришлось сдержать улыбку, потому что она бы точно не понравилась бандитам. Их внезапный гнев сказал ему все, что нужно было знать. Он поднял руки вверх. «Простите, простите. Мне просто стало любопытно. Надеюсь, Константину понравится торт». «Вот и хорошо», — рявкнул головорез номер два. «Тебе же лучше, чтоб понравился». Прежде чем асан успел что-то добавить, головорез номер один трижды повернул золотое кольцо на мизинце, пробормотал волшебные слова, и двое мужчин растаяли в воздухе. асан смотрел на пустое место, где оба только что стояли выпученными глазами. Его рука машинально пыталась нашарить револьвер, которого он больше не носил. Надо было все-таки капнуть в торт крысиного яда. «Спасибо тебе», — сказал Ибрагим. «Я уж думал, они откажутся. А теперь не поможешь ли вытащить тыквенник из духовки? Он слишком тяжелый». «Да, босс». Вздохнув, Асан вернулся к рабочей рутине — стараясь не думать о том что упустил возможность проследить за бандитами он больше не полицейский он не может бегать за преступниками без оружия и в пекарском фартуке теперь он живет в чернограде где приспешники карайванова повсюду ими тут все кишит как тараканами у него еще будет возможность у них что то выудить кроме того Все это было не зря, он практически получил подтверждение слухом. У Константина Карайванова теперь новое лицо.